и отец, безжалостно лишенный виски, умер в горьком разочаровании. Всю жизнь он едва сводил концы с концами, а теперь ему самому пришел конец. Да упокоит Господь его невинную душу, пропитанную ароматом Ройл Хайлендер. Налейте-ка мне еще стаканчик, слишком уж все это грустно. Отец завещал мне одно рассуждение. в котором в то же время содержался совет, да такой разумный, что, я думаю, уж не развился ли у батюшки дар предвидения. Бывало, сожмет он мои запястья своими мозолистыми руками и скажет, улыбаясь, — Ты родился тринадцатым, милый мой Джон. Кое-кто станет тебе говорить, что это несчастливая примета, другие, наоборот, что счастливая. верька лучше этим последним. Настоящий шотландец бывает суеверным только тогда, когда это ему выгодно. Одна поговорка и одно рассуждение — вот все, что мне досталось в наследство от родителей. Что ж, пожалуй, я был побогаче многих других. Судебный исполнитель с самым равнодушным видом описал наше имущество, и члены семьи разбрелись кто куда. С тяжелым сердцем покинул я наш маленький дом на зеленом берегу, спей комнатушку, которую я все эти годы делил с своими двумя братьями, кухоньку, где свадебная фотографии моих родителей так долго взирала на наши трапезы. Несмотря на свое малолетство, я догадывался, что бедным быть лучше у себя дома, нежели в доме ближнего. Господин пастор был так добр, что подыскал мне работу у местного кузнеца, мистера Гринвуда, которому нужен был подмастерь, и который славился своим необыкновенным милосердием. А мистер Гринвуд был так добр, что пристроил меня бесплатным учеником в ближайшую школу к мистеру Баунти, который славился милосердием почти столь же необыкновенным, хотя оно и не распространялось на одного из его учеников. Мистер Гринвуд отвел мне место для спанья на мешках из-под картошки в углу своей кузницы. Зимними ночами кузнечный горн затухал слишком рано, а летними слишком поздно. Воспитывали меня ударами палок, но за то на Рождество мне причитались три шиллинга. Две трети этой суммы мистер Гринвуд откладывал в сберегательный банк Элгина до моего совершеннолетия. Когда мне не приходилось бороться с кузнечными мехами, я бежал к мистеру Баунти, который бил меня по пальцам или по щиколоткам длинной линейкой, жесткой, как несправедливость, и черной, как грех. Но зато накануне каникул мне прочитался альбом за четыре пенса, потому что я всегда успевал лучше всех в своем классе. Товарищи мне завидовали, их родители злились. так что мои способности только приносили мне еще горшие и мучения. Я тогда еще не знал, что если хочешь отличиться, надо сначала разбогатеть. А я был сиротой, да при том нищим. Меня пригрели и обучали из милости, и, конечно, я стал для всех козлом отпущения. В целой Шотландии не было более заброшенного и несчастного ребенка, так во всяком случае полагал я по скудости воображения. После четырех лет такого прозябания я стал тощим, как щепка, и подвижным, как хорек. Я умел читать, писать и подковывать лошадей, знал наизусть отрывки из Шекспира и священного писания. Но при этом мало-помалу дошел до самого мрачного отчаяния. Детское отчаяние ужасно. Ребенок ведь не сознаёт, сколько жизни он в себе носит, сколько нового и интересного может с ним приключиться на его веку. Время течет для него медленнее, чем для взрослых, и потому он страдает вдвойне. Как-то вечером в январе, когда на улице стоял трескучий мороз, в дверь кузницы постучала беззубая старуха, и сказала, что за тарелку жидкого супа готова нам погадать. Предсказав мистеру Гринвуду, потом его жене миссис Гринвуд и трем их лодырем сыновьям благополучие, такой же жиденькой, как суп, которым ее угостили,